Глава двадцать вторая. Отвратительная вонь гниющих овощей прожигала ноздри Мёрдоку, когда он шагал в доходящем до щиколотки потоке зловонной воды. В конце тоннеля, которым они воспользовались, чтобы проникнуть в город, забрезжил холодный голубой лунный свет, обещавший чистый воздух и реку, которая не была коричневой от нечистот. Два других члена команды хлюпали пожиже впереди него. Их изысканная одежда насквозь промокла в сточной воде, когда они покидали Оукинглен. Их силуэты были окутаны светом впереди, и ни один из них даже не смотрел в его сторону. Они доверяли ему достаточно, чтобы поворачиваться спиной. Мёрдок, честно говоря, находил это довольно странным. Впрочем, может погрузиться в яростное молчание их заставило то, что случилось во время допроса. Скорее всего, последнее — мертвенная тишина, плечи напряжены. Конор шел впереди снова и снова, широко растопыривая пальцы на правой руке и сжимая их в кулак. Ни он, ни София не смотрели друг на друга. Ни один из них не произнес ни слова с тех пор, как они покинули дом Ричарда. Чем дольше тянулась напряженная тишина, тем больше казалось, что это конец. Конец едва найденной семьи. Конец банде отбросов. Мердок предвидел это, и все же ему было больно. Чтобы Ричард не рассказал там, в кабинете, это разрушило их шаткое перемирие. И скоро Мердок станет свидетелем новой битвы в войне, которая разгорелась между ними. Хотя наемник и пытался подслушивать через дверь, он уловил лишь несколько приглушенных проклятий и странных упоминаний Генри. Все это было бессмысленно, без чар уха, усиливающих слух. И он сдался. Он заглянул в кабинет после того, как София вышла. Ричард Бамон исчез. Остались лишь осколки ледяной скульптуры на удивление похожей на их жертву. Его будущая жена убила Бамона, и он не чувствовал ни капли сожаления. Несмотря на то, что Мёрдок не заметил ничего примечательного во время слежки, он был достаточно наслышан о преступном клане Бамон, чтобы предположить, подонок этого заслуживал, когда они наконец подошли к лесу. В тоннеле раздались звуки бурлящего потока мелкой речушки. Лунные лучи, освещавшие вечерний лес, проникали на метр вглубь тоннеля. Пока Мёрдок мечтал о том, чтобы оказаться под открытым небом, мимо его ноги проплыла дохлая крыса. Он поморщился и задрал подбородок, решив больше не смотреть под ноги. Конор ступил в залитый голубым светом полумрак леса. Деревья возвышались над ними, свежий ветерок подул мёрдоку в лицо, и он жадно вдохнул чистый воздух. Приглушенные зелено коричневые оттенки леса смешивались с лунным светом, а чистая речная вода устремлялась прочь с почти потусторонним белым свечением. Этот лес снова и снова пытался его убить, но, слава Норнам, он был рад выбраться из этого несчастного города. Лучше попасться моровым волкам, чем шерифу. Их капитан, однако, не остановился, чтобы насладиться ночью. Вода стала глубже, и Конор, борясь с течением, потянулся к одной из ивовых ветвей, свисавших над рекой, которая была ему по колено. Воспользовавшись ей как веревкой, он выбрался на высокий берег. Нам нужно перегруппироваться. Наконец нарушила напряженную тишину София. Нам нужно найти способ. Тыбамон Конор стоял на берегу, возвышаясь над ними, повернувшись спиной к ним обоим. Сердце Мёрдока пропустило удар. От удивления он споткнулся а камень в русле реки. В воздух взметнулись брызги воды. Чтобы не свалиться лицом в реку, мужчина уперся ладонями в высокий берег, песчаные стены которого были даже выше него. Должно быть, он ослышался. «Капитан!» «Не мог бы ты говорить громче?» Он сунул мизинец в ухо, чтобы прочистить его. «Могу поклясться, мне показалось, что ты сказал...» «Анабамон». Конор упер руки в бока и, наконец, посмотрел на колдунью, яростно сведя брови. Воздух вышел из легких мёрдока. Он едва мог дышать. Он ударил себя рукой в грудь, чтобы сбросить оцепенение, и прочистил горло. «Значит, я услышал тебя правильно». София стояла между ними. Алые юбки облегали ее колени в потоке воды. Благодаря мягкому лунному свету, обрамлявшему ее темные волосы, женщина походила на нимфу, явившуюся увлечь его в лес. Неподвижная, спокойная, готовая. Конор был справа от нее, а Мердок позади. И единственным выходом для Софии было бы забраться по крутому берегу слева от нее. Однако, оглядев лес, возвышавшийся над ними, Мёрдок увидел, что из тени среди деревьев появился призрак. Последний ее путь к отступлению отрезан. Она в ловушке. Между ними троими у женщины не было иного выбора, кроме как остаться пригвожденной к месту. Она даже не моргнула, когда Конор раскрыл ее тайну. Но голову мердока все еще пронзали разряды шока. Он силился понять. Как она могла быть Бамон, если они только что убили одного из них? Бамоны не убивали своих. Это была скорее черта клана Редгрейв. Их окружало бесконечное стрекотание лесных сверчков. Кронодеревьев шелестели на ветру. Лес жил своей жизнью, не подозревая о том, что разворачивалось между тремя людьми под его ветвями. Объяснись: потребовал Конор. Ее пальцы бездумно теребили ткань платья. Сумка все еще висела у колдуньи на плече. Взгляд темных глаз на миг метнулся к Мердоку и скользнул мимо, в сторону тоннеля, словно она думала о пути к отступлению. Мердок схватился за рукоять меча и перекрыл путь к стоку. Взгляд Софии сосредоточился на нем. Вторая его рука дернулась Он боролся с желанием выхватить зачарованную цепь, которую прятал в кармане. Мой секрет оставался при мне. Она, запрокинув голову, посмотрела снизу вверх на Конора. «Мы получили необходимую информацию, верно? Так почему ты в ярости?» «Закончил он. А почему мне не быть? Ты привела нас в львиное логово, чтобы убить своего кузена София. Или мне называть тебя Лией?» «Больше никогда не произноси этого имени». Предостерегла она, ее голос был пропитан презрением. Лия. Даже ее имя было выдуманным. Мердок вздрогнул. От шока он не мог сдвинуться с места. Ричард был твоим кузеном?» Женщина бросила в его сторону раздраженный, злой взгляд. Конор скрестил руки на своей широкой груди. «Кого ты убила?» «Я много кого убила. Пожала плечами София. Тебе придется уточнить». Чтобы заработать грим, Магнуссон спрыгнул с берега в воду, очевидно, устав от ее игр. Вода брызнула ей в лицо. Некромант раздраженно простонала, вытерла щеку и взмахнула руками, чтобы стряхнуть капли. Конор зашагал к ней по воде, женщина сделала несколько опасливых шагов назад. Грим. Из легких Мердока резко вышел весь воздух, и он покачал головой, пытаясь переварить все, что услышал. Как бы он ни старался оставаться сосредоточенным, быть напарником, в котором Конор сейчас нуждался, все это было уже слишком. Неудивительно, что София казалась ему такой привлекательной. Он и так знал, что она могла убить его одним движением руки, но теперь понимал, что страсть к причинению боли была у нее в крови. Неудивительно, что он мог влюбиться лишь в ту, кто была рождена и воспитана преступницей. «Почему Гибр хочет твоей смерти, София?» — продолжил Конор. «Почему он готов заплатить столь высокую цену, чтобы найти тебя?» София, стиснув зубы, посмотрела снизу вверх на возвышавшегося над дни человека. Он наступал шаг за шагом. Она отступала до тех пор, пока не прижалась ладонями к противоположному скалистому берегу, мешающему выйти из воды. Отходить дальше было некуда. Путь вперед преграждал Конор, а она уже однажды билась против него. Мёрдок сомневался, что София хочет снова это делать. «Я убила свою мать», — призналась она, тяжело сглатывая, — сестру Гибора. Конор упер руки в бока и зажмурился от бессилия. «Норны побери, София!» Двигаясь неуловимо быстро, она метнулась вперед. Конор едва пошевелился. Быстрым, как молния, не уступающим ей в скорости движением, он схватил женщину за руку и швырнул окрутую насыпь за ее спиной. Во влажной почве остался отпечаток плеча. София поглаживала руку, за которую парень ее схватил, зло глядя на него снизу вверх. — Ой, — сухо произнесла она, — тебе не сбежать от этого, — предупредил Магнусон. — Мы не можем здесь оставаться. София махнула в сторону тоннеля. «У нас нет на это времени. Мы убили наместника. Нужно убраться как можно дальше от Оукинглена, прежде чем солдаты поймут, что мы натворили. Они отправятся за нами, Конор, И от них на деревьях не спрятаться». Он потер подбородок, не сводя с нее напряженного взгляда. «О, я в курсе. Сперва мне нужно решить, брать тебя с собой или нет». «Что?» Ее плечи поникли, и некромант уставилась на Конора, не веря своим ушам. «Я выполнила свою часть сделки, черт побери. Я добыла нужную тебе информацию. Я отомстила!» Перебил он резким командным голосом. В лесу стало тихо, и в опустившемся безмолвии было слышно лишь стрекотание сверчков. Ветер кружил среди крон деревьев, оставаясь безучастным к их гневу. «Ты прав, отомстила!» Ткнула она Конора в мускулистую грудь. «Ты обещал мне это, и после того, что он со мной сделал, это было заслуженно». Мёрдок вскипел от негодования при мысли о том, что Ричард поднял на неё руку. Он крепче сжал рукоятку меча. Даже несмотря на то, что этот человек был мёртв, в Мёрдоке поднялось желание защитить то, что принадлежало ему. Или, по крайней мере, когда-нибудь будет принадлежать. «Что он с тобой сделал?» Потребовал ответа Мёрдок, угрожающе низким голосом. Конор и София резко повернулись в его сторону. София смотрела на Мёрдока, а вот капитан снова повернулся к колдунье и слегка покачал головой. «Учитывая, сколько времени он проводил в борделе, Мёрдок, думаю, ты и сам можешь догадаться, что он сделал». София, сморщив нос, со злостью опустила взгляд на воду. «Вот ублюдок». Хотел бы мёрдок вернуться назад и искромсать мечом то, что осталось от Ричарда. У него заболели зубы, так сильно он стискивал их, чтобы сдержаться. Я сказал, что ты можешь убить человека, обидевшего тебя, но все вышло за рамки простой мести, не так ли? Конор нахмурившись, подался вперед. Он увидел то, чего не должен был видеть. Он знал, что ты оживленный труп. Он знал, что ты нашла новое тело, чтобы спрятаться от собственной семьи, и хотела, чтобы правда умерла вместе с ним. Это заставляет задуматься, что ты сделаешь теперь, когда твоя тайна известна мне и призраку». У Мёрдока отвисла челюсть, когда он услышал, как эти двое так спокойно обсуждают настолько невероятные секреты и магию. Мозг взрывался от неверия, и некоторое время наемник просто молча хлопал глазами, ошеломленно глядя на своих спутников. «Позвольте прервать вас на минутку». Поднял указательный палец Мёрдок, чтобы остановить беседу. «Каждый раз, когда я думаю, что уже не в состоянии переварить еще больше сверхъестественной чуши, один из вас начинает нести новую колесицу». «Как это возможно?» — спросил Конор, игнорируя Мёрдока. Магнусон ни разу не отвел глаз от Софии. «На такое вообще никто не способен. Как тебе удалось в этом разобраться?» Она скрестила руки на груди, возмущенно фыркнув. «Я хороша в своем деле. Но недостаточно хороша для того, чтобы закрепить результат надолго», — парировал он. «Ричард отметил, что магия угасает, и ты умолкла. Все сработало не так идеально, верно? Ты сделала что-то не так». Поэтому тебе нужны кровавые красотки. Чёрт бы тебя побрал!» Бамон зажмурилась и повернулась к нему спиной. «Я боялась, что ты это поймешь. Ну почему ты не можешь быть таким же идиотом, как Мёрдок?» Она указала на мердока, даже не потрудившись взглянуть на него, когда оскорбление повисло в воздухе. Мердок нахмурился. Обычно он пропускал грубости в свой адрес мимо ушей, но не от неё. непроизнесенный столь пренебрежительно. «Ладно, сейчас она узнает, кто из них идиот». Он выудил цепь блантмар и захлюпал по воде в ее сторону. Конор и София умолкли, глядя, как он подходит ближе. Нужно было подобраться достаточно близко, прежде чем начинать действовать. Она была быстрой, и ему нужно было быть еще быстрее. Подойдя к ним, Мердок взялся за конец цепи и метнул ее в сторону запястья колдуньи. Некромант дернулась, но не успела увернуться. Зачарованная цепь обвилась вокруг ее предплечья. Привычным движением запястья Мёрдок дернул металлические звенья, притягивая женщину к себе. Когда София оказалась рядом, он с легкостью обернул цепь вокруг ее запястий и ударил спиной о высокий берег позади. Конор даже не моргнул, скрестив руки на груди, он просто наблюдал за этой сценой ожидая, чем все закончится. Пожалуй, не стоило позволять ей задеть себя за живое. Но Мёрдок чувствовал, как их тройственный союз разваливается. Гнев, обида, ложь, которую они утаили, вот-вот всплывет. Если они не останутся командой, ему должно быть все равно, что они думают о нем. Все равно, что его недооценивают. София под водой подсекла его ногу, Мёрдок уперся пятками в речное дно и толкнул некроманта ладонью в плоский живот, прижав к берегу. Ее нога в воде скользнула по его, не причинив вреда, и он вновь взял над ней верх. Прижатая к песчаному берегу и временно лишённая магии, София удивленно посмотрела на него снизу вверх, раскрыв рот. Ее пальцы напряглись, без сомнения она пыталась использовать чары. Но зачарованные цепи гасили ее силы. Выбившаяся прядь шелковистых черных волос свисала ей на лицо, и мердок подавил желание убрать ее ей за ухо. Как ты? Широко распахнув глаза, женщина смотрела на него, пытаясь избавиться от цепей, сковывавших ее руки. Но «Ну, ты же мердок подался вперед. Почти коснувшись своим носом ее, он посмотрел Софии прямо в глаза. «Будучи черным гвардейцем, я боролся с такой тьмой, какую большинство людей не может даже представить. Я убивал тех о существовании, кого люди даже не подозревают. Я боролся с некромантами и посильнее тебя, и боролся как последний прохвост». Он выпалил слово, которое терпеть не мог, но все равно использовал для наглядности. «В подобных ситуациях я почти всегда побеждаю, потому что волшебный народец такой, как ты» недооценивать таких как я вечно вы считаете нас бесполезными а это смертельная ошибка мердок продолжал удерживать софию на месте даже после того как первый шок спал беспокойные морщинки между ее бровей исчезли женщина напряглась в его руках темные глаза изучали его лицо оглядывали черты словно она впервые его видела Рубиново-красные губы, которые он уже давно хотел укусить, и загнулись в безумной ухмылке: Ты считала меня идиотом только потому, что я позволил тебе так думать. Предостерег мердок. Если ты действительно так умна, как я полагаю, уверен, ты и осознала свою ошибку. С этими словами он освободил ее руки от цепей. Грудь колдуньи вздымалась от жадных вздохов, когда чары блантмар спали с ее рук. Ее тонкие пальцы массировали красные отметины, оставленные металлом. София осторожно изучала мужчину взглядом. Больше не заботясь о том, что напарники могли увидеть, Мёрдок вынул спрятанную фляжку и швырнул цепи в сторону. Они плюхнулись в воду. Сквозь покрытую рябью поверхность реки остатками магии светились крошечные камушки, зачарованной руды, вставленные в каждое из звеньев. Виски обжег рот, и Мёрдок зажмурился, ожидая, когда пойло приглушит туман потери, преследовавший его повсюду. Он ненавидел говорить о братстве Черной Гвардии. Ненавидел, когда прошлое снова и снова било его по лицу стыдом и отвращением к самому себе. Все, чего он хотел, — это умереть достойной смертью. Но она отказывалась приходить за ним — За спиной захлюпала вода, но Мердок не смог заставить себя обратить внимание на напарников. София вздохнула, и ее дыхание обдало его словно летний ветерок. Норны небесные, как же он хотел эту женщину? И тот факт, что каждая беседа с ней могла закончиться тем, что ее нож перережет ему горло, лишь заставлял хотеть ее еще больше. Цепи мы еще обсудим, Мердок. Голос Конора рассеял туман, и мердок инстинктивно напрягся, услышав невысказанную угрозу. «Сперва, София, ты расскажешь мне все о той ночи. Сначала и до конца, ничего не утаив. Некромант заортачилась. «Конор, я не могу просто. Сейчас же!» — велел он. «Или нашему договору конец!» Где-то за спиной мердока с раздражением простонала его будущая жена. Выпустившись затем в тишине застрекотали лесные сверчки. Наконец раздался ее чувственный голос. «У меня ушло несколько лет, чтобы довести план до совершенства. Чтобы ты понимал, сложность была не в самом рецепте, а в том, чтобы вырваться, когда придется сбежать, как из Незервейла, так и из-под носа моей семьи. Они меня ненавидели, но все же я знала слишком много, так что отпускать меня по-хорошему никто не собирался. Если бы я просто сбежала, то продержалась бы не дольше одного-двух сезонов потому что все знали меня в лицо. Мне нужно было найти новое тело, чтобы получить шанс на нормальную жизнь. Что-то прохлюпало по воде. Мёрдок сделал еще один долгий глоток из фляжки, прежде чем убрать ее. Он поднял цепи с одной реки. Вода охладила кожу, когда он доставал магический предмет. Позади него София забралась на край крутого берега. Призрак парил между деревьями за ее спиной. А ее ноги свисали над рекой. Вода капала с промокших юбок. Женщина смотрела на луну сквозь прорехи в кроне деревьев. Конор тем временем не шевелился. Он оставался прикованным к месту, широко расставив ноги и скрестив руки на груди и слушал. София стала играть с кончиками волос. Мне понадобилось три года, чтобы довести процесс до совершенства. Для зелья требовалось... Столько редких ингредиентов и проверок, что я несколько раз чуть было не бросила это. «Ты его проверяла?» — спросил Конор. «Разумеется. Пожала плечами она. В основном на крысах. На себе новые зелья не испытывают, особенно такие, как это. Оно требует огромное количество смерти и крови, плюс живую жертву». В или до сих пор пытаются понять, почему. Но факт в том, что момент смерти усиливает многие чары. Капитан, понимающий, кивнул. «Вот почему ты убила свою мать». София потянула себя за кончики волос, все еще глядя в небо. «Она превратила мою жизнь в ад. Отправив меня в Незервейл, она отправила дочь на верную смерть. Зачем мне убивать случайного человека из города, если можно заодно еще и отомстить?» Мускул на виске Конора дрогнул. «Это сумасшествие, София. Может быть». Признала она, даже не глядя на него. Мне необходимо сделать это еще раз. Чтобы сварить его, мне нужны кровавые красотки. Тебе нужны они все? Нет, я попросила больше, чтобы иметь запас, на случай, если попытка снова окажется неудачной. Капитан потер глаза. Что еще тебе нужно в горах незваных? Каких еще горах? Мердок нахмурился. Конор бросил на него взгляд и просто покачал головой. Не сейчас, говорило это движение. Мердок потер шею и снова достал фляжку. Из-за этих двоих он совсем сопьется. Это точно. «Мне тоже нужен смертоносный», — призналась она. «Какой-какой?» — спросил Мёрдок. Конор и София свирепо глянули на него, молча веля заткнуться. Он издал приглушенный стон от досады и отпил еще виски. «Хочешь посмотреть, есть ли там записи, которые ты можешь использовать?» — догадался Конор. Она кивнула. Мне необходимо усовершенствовать рецепт, но я перепробовала все, что приходит в голову. Если и есть что-то, что может мне помочь, это...» Она бросила взгляд на Мёрдока, резко закрыв рот. «Новые секреты. Новая ложь». Он издал утробный звук от досады и зашагал по воде. «Я не могу тебе доверять». Конор повернулся к ней спиной и зашагал поперек течения в сторону другого берега реки. «Ты не можешь пойти». Не смей! В реку посыпались комки песка, когда колдунья соскользнула со своего насеста. Она, разбрызгивая вокруг себя воду, бросилась за ним. Я рассказала тебе все, что нужно было знать. То, что я опустила, было ради моей собственной безопасности, и ты это знаешь. Он развернулся в тот самый миг, когда она добежала до него, и они снова уставились друг на друга с едва сдерживаемой ядовитой ненавистью. Руки сжаты в кулаки, брови нахмурены, ярость бурлит внутри. Доверия больше не осталось. В воздухе повисла тяжелая тишина. Какие-то секунды отделяли их от очередной дуэли. София сказала то, что хотела, но Конор еще не ответил. Мердок полагал, что в такие моменты в разговор обычно вмешивался призрак иногда Мёрдок задавался вопросом, о чем разговаривают эти двое, но в то же время у него было чувство, что на самом деле он не хотел бы этого знать. Конор бросил взгляд на Мёрдока, и напряженное выражение лица лишь усилилось. Он прищурился. Мёрдок напрягся, ему уже не нравилось, к чему все шло. Ты меня удивил, признался он. Ты замечаешь гораздо больше, чем я считал. София отступила на шаг назад, выражение ее лица смягчилось, когда она тоже обратила внимание на Мердока. Он сделал глоток виски и пожал плечами. «Черных гвардейцев натаскивают на это. Мы, они, должны оставаться незамеченными, но замечать все. Это армия, которая прячется у всех на виду, не присягающая на верность никакой короне. Таков их образ жизни». Конор кивнул в сторону цепи, перекинутой через плечо Мёрдока. «Это зачарованные цепи?» «Да». «Какие чары на них наложены?» «Блантмар», — признался Мёрдок. «Ты полон сюрпризов. Голова Конора склонилась на бок, хотя тело осталось неподвижным. Ты отлично дерешься. Ты явно одарен. Почему братство заставило тебя уйти? При этом вопросе у Мёрдока сжалось горло». Он попытался сглотнуть, но лишь стал задыхаться. Он отпил еще один глоток из фляжки, чтобы промочить горло. Хотя все его тело звенело от поила текущего по венам, виски был недостаточно крепким, чтобы утопить в нем свой стыд. Чтобы заглушить боль, этого было мало. «Мердок», — предостерегающий произнес Конор, «виски глоток за глотком обжигал язык Мердока» и он остановился лишь когда почувствовал в кончиках пальцев уколы воображаемых булавок. Его тело с головы до пят накрыла благословенная волна отсутствия ощущений. Мужчина почувствовал, словно парит над землей. Лишь после этого он закрутил крышку на фляжке. В голове звенело, он чувствовал жар и головокружение. Мердок откашлялся, чтобы прочистить горло, но жжение не прекратилось. «Миссия не удалась», — почесал он в затылке, вздохнув от досады. «Много хороших людей погибло, и я взял вину на себя». Конор не ответил. Звуки бурлящего в тишине потока заглушали даже порыв южного ветра, налетевшего на деревья. К этому моменту Мёрдок выпил достаточно виски, чтобы заглушить боль. Теперь он мог заново погрузиться в прошлое, но не целиком. «Я с юных лет был в Черной гвардии». Похлопал он по позорной отметине на груди. Получил знак в четырнадцать. Хотите верьте, хотите нет. Гордости моей не было предела. Дослужился до младшего лейтенанта, и меня назначили командиром отряда. Первые две миссии были легкими. Все прошло хорошо. Но третья привела нас в городок на северной дороге под названием Норбери. Мы должны были казнить губернатора, который слишком зажрался. Обложил людей налогами так, что они дохли от голода а в казну отдавал лишь часть. Совершал обыски в домах, по ночам пропадали люди. Городок погибал, а королю было все равно. Мердок потер лицо, когда в голове раздались врезавшиеся в память крики его людей, но он спрятал воспоминания поглубже. В моем отряде был молодняк, в основном сыновья и племянники высших чинов. Нам всем не терпелось проявить себя. Мы были избранными» следующим поколением черной гвардии, решительно настроенным показать, что мы готовы встать у руля». В его голове всплыло воспоминание о том, как голова безвольно упала на землю со смачным глухим стуком, и он зажмурился, чтобы отгородиться от него. Мердок потер лицо, чтобы взять себя в руки. «Когда мы добрались до Норбери, оказалось, что губернатор охраняет некромант. Одна из вас!» — указал он пальцем на Софию, и та нахмурилась элитная воительница. Ее было трудно прикончить, но мы справились. Мы сделали то, для чего нас отправили, и не потеряли ни одного бойца. Некоторые потеряли кто глаз, кто руку. Но такова уж наша работа». Его ладонь пронзила резкая боль, и Мёрдок, поморщившись, крепко сжал руку в кулак. Сустав в запястье хрустнул от напряжения, но мужчина почти не обратил на это внимания. Это случилось год назад, а он все еще не мог заставить себя произнести это вслух. Даже докладывая о случившемся генералу, он опустил множество деталей. «Они устроили засаду», — сказала София вместо него, — солдаты Незервейла. Он поморщился и закрыл лицо рукой, пытаясь справиться с волной ненависти к себе, бурлящей, несмотря на пьяный угар. «Могу догадаться, как все закончилось», — произнесла София едва слышно. — После такого оскорбления Никс отправила бы за вами небольшую армию. Двадцать? Может, тридцать элитных солдат? — Сорок. — прошептал он срывающимся голосом. Некромант удивленно нахмурилась. — Норны подери. Сорок. Она и впрямь хотела, чтобы вы выучили урок. Он зажмурился. — Это была бойня. Я смотрел, как один за другим мои люди гибнут. Сгорают заживо. Разрублены пополам с головы до ног. Превращаются в лед от... Он прокашлялся не в состоянии договорить, бросив взгляд на Софию. Не сумев выдержать его взгляд, она неловко поежилась и уставилась на реку, спешащую прочь от них. «Они оставили меня в живых», — пожал плечами Мёрдок. «Отослали меня назад, передать остальным, чтобы не связывались больше с некромантами. После этого еще несколько дней у домов родителей появлялись головы павших солдат». Конор изобразил гримасу отвращения и отошел. Вода плескалась у него под ногами. Магнусен покачал головой, повернувшись спиной к остальным. «Хочешь знать, почему меня заставили уйти, капитан?» Почесал мердок голову. «Генерал обвинил во всем меня. Вот почему. Все обвинили меня. Они сказали, что командир должен был понять, что необходимо вызвать подкрепление. Поменять план. Они сказали, что я мог бы спасти много жизней, если бы был лучше подготовлен. Если бы отозвал атаку. Если бы я бросил людей, которые нуждались во мне и позволил городу погибнуть, их сыновья были бы сейчас живы». Он снова отпил из фляжки, задаваясь вопросом, сколько вообще виски оставалось. Он терпеть не мог это унижение, жизнь, которую он не заслуживал, и задавался вопросом, когда уже смерть заберет его. Она явно не торопилась. Возможно, в этом и было его величайшее наказание — ждать и жить дальше с ненавистью к себе. Чья-то рука схватила его за плечо И Мёрдок вздрогнул, бешено оглядываясь вокруг. Рядом с ним стоял Конор. Он подошел бесшумно, как призрак. Впрочем, Мёрдока это уже не должно было удивлять. В наступившей за этим отрезвляющей тишине его новый капитан не сводил с него глаз. Он чуть крепче сжал плечо Мёрдока, позволив тишине сказать то, что было понятно без слов. Лицо Конора расслабилось. Мёрдок уже пару раз видел это его выражение. Прощение. Этот небольшой жест означал, что все было прощено и забыто. Сделав глубокий вдох, Магнусон похлопал Мёрдока по спине и зашагал вниз по течению. Мёрдок уставился вслед к капитану. «М -м -м. Очевидно, сегодня он все-таки не потеряет свою разношерстную семью. Ты не единственный, кто хранит секреты, признался Конор, бросив через плечо. София тихонько охнула, не веря его словам, и резко повернула к нему голову. «Давайте вылезать из воды!» Он вскарабкался на берег реки. «К тому же, Мёрдок, тебе не помешает присесть!»